Глава 11. Суббота, час двадцать час тридцать пять ночи. Как и Меллорис Миллером, Гроувс тоже заметил двух немецких караульных, перегибающихся через парапет на гребне плотины и тревожно вглядывающихся вниз по ущелью. От вызванного сложившейся ситуации ощущения полной обнаженности и уязвимости, не мог не отметить про себя морпех. Пульс его значительно участился. Если уж у него так застучало в ушах, как же должны чувствовать себя мэллори и Миллер, повисшие на лестнице буквально в двух шагах от противника? У обоих, насколько знал Гроувс, имелись люгеры с глушителями, вот только пистолеты эти сейчас были спрятаны под кителями, поверх которых натянуты водолазные костюмы. По сути, оружие для капитана и капрала оказалось недосягаемым. Уж точно недосягаемым без выполнения сложных акробатических трюков учитывая их нынешнее положение на лестнице. Причем малейшее неудачное движение, как пить и дать, немедленно привлечет внимание двухчасовых. Морпех и без того не понимал, как их вообще до сих пор не заметили, даже и без всяких движений, поскольку при таком ярком лунном свете ущелье и плотины без труда просматривались, как в обычный пасмурный день, и двух замерших на обрыве Командос запросто можно было засечь всего лишь обычным боковым зрением. Представлялось крайне сомнительным, что солдаты действующих частей вермахта обладают боковым зрением ниже среднего. В итоге Гроувс пришел к заключению, что, скорее всего, напряженное внимание часовых обращено вовсе не на зрение, как это оказалось со стороны, но на слух. Немцы отчаянно пытались определить источник бессвязанного автоматического огня дальше по ущелью, И тогда морской пехотинец с максимальной осторожностью достал из-под кителя люгер и прицелился. На таком расстоянии, даже с учетом высокой дульной скорости оружия, шансы попасть в одного из часовых он оценивал как весьма и весьма незначительные. Однако подобный поступок все же лучше, чем никакой, решил он. Гроувс был прав в двух отношениях. Двое часовых на плотине, отнюдь не успокоенные бодрыми заверениями генерала Цимермана действительно всецело сосредоточились на вслушивании в автоматные очереди ниже по течению, которые постепенно становились все более отчетливыми. И не только потому, что перестрелка как будто приближалась, она и вправду приближалась. Но также по причине истекания боеприпасов у партизанских защитников зеницевского прохода, вследствие чего их стрельба принимала характер все более спорадический. Не ошибался сержанты в том, что ни Мэлори, ни Миллер даже не шелохнулись, чтобы извлечь пистолеты. Первые несколько секунд капитан, как и морпех, внизу полагал, что их малейшее движение немедленно привлечет внимание немцев, однако практически сразу же догадался, что заслушавшиеся часовые пребывают в эдаком трансе и навряд ли отреагируют, даже если у них перед носом помахать рукой». Гроупсу подобная мысль пришла в голову значительно позже. А затем мэллори понял, что предпринимать ничего и не надо, поскольку со своей высоты видел, что не открывалось сержанту с его позиции у основания плотины, а именно. Луну вот-вот должна была накрыть очередная группа облаков. Буквально через несколько секунд на Неретвинское водохранилище набежала черная тень, и темно-зеленый цвет вод разом обратился в густой индиго. Мрак быстро распространился через гребень плотины и поглотил лестницу и повисших на нем двух командос, а затем и все ущелье. Гроус облегченно вздохнул и опустил люгер. Мария поднялась и двинулась вниз по течению к навесному мостику. Пётр же только завертел головой, как обычно поступают слепые. А наверху Мелори и Миллер тут же возобновили восхождение. С вершины одного из поворотов лестницы капитан начал карабкаться по отвесной скале. По удачному стечению обстоятельств поверхность ее вовсе не была совершенно гладкой. На ней имелись какие-то естественные опоры и зацепки, хотя и небольшие, и немногочисленные и неудобно расположенные, что все-таки изрядно осложняло подъем. При обычных условиях Меллари использовал бы молоток и скальные крюки, закрепленные у него на поясе, и расценивал подобное восхождение как средней сложности. Однако сейчас применение крюков исключалось категорически. Капитан располагался непосредственно напротив верхней кромки плотины, в каких-то десяти метрах от ближайшего немецкого часового. И при таких условиях даже самый рассеянный наблюдатель навряд ли не услышал бы и тихий звон молотка по металлу, А уж в чем-в чем, а в рассеянности, насколько только что понял Меллари, караульных на плотине обвинить было нельзя. Так что ему пришлось довольствоваться использованием лишь собственных врожденных талантов до да огромного опыта, накопленного за многие годы занятий альпинизмом. Он продолжал карабкаться вверх, обильно потея под непроницаемым водолазным костюмом, в то время как Миллер, уже оказавшийся Метрами двадцатью ниже таращился вверх на командира с такой тревогой, что совершенно позабыл о собственной весьма ненадежной позиции на вершине одного из пролетов лестницы, при иных обстоятельствах, несомненно, ввергшей боевое истеричное состояние. Андрей в этот момент тоже вглядывался в кое-что на расстоянии метров пятнадцати от себя, однако обнаружить на его смуглом морщинистом лице хоть какие-то признаки тревоги можно было лишь при наличии поистине больного воображения. Как и недавно часовые на гребне плотины, грек скорее вслушивался, нежели всматривался. Со своего местоположения он только и различал, что обесформенную груду влажно-поблескивающих булыжников, мимо которой мчался пенный поток неретвы. Никаких признаков жизни там не наблюдалось. Однако на деле это всего-навсего означало, что Нойфельд, Андрей, естественно, не мог знать о его ранении. Дрожные и их подчиненные усвоили горький урок и теперь осторожно пробираются вперед лишь ползком, покидая безопасное укрытие только после определения следующего. Прошла минута, и до слуха Андрея донеслось неизбежное. Едва различимый стук камней друг от друга на расстоянии примерно девяти метров. Он удовлетворенно кивнул самому себе, выдернул шнур из гранаты, подождал пару секунд и бесшумно бросил ее вниз по реке, после чего распластался под прикрытием валуна. Последовал характерный глухой хлопок взрыва, сопровождаемый белой вспышкой, в свете которой можно было заметить два отброшенных тела. Звук взрыва достиг ушей Он тут же замер, позволив себе лишь медленно повернуть голову вниз на гребень плотины, расстояние до которого уже выросло метров примерно до шести. Те же двое караульных, что ранее так напряженно вслушивались, во второй раз прервали обход, снова уставились в ущелье, затем тревожно переглянулись, неуверенно пожали плечами и возобновили патрулирование. Меллори, в свою очередь, возобновил подъем. Восхождение теперь давалось легче. Прежние незначительные зацепки и опоры то и дело дополнялись небольшими трещинами и расколами в скале, в которые удавалось вставить скальный крюк, получая дополнительную опору и добиваясь тем самым гораздо большего результата. Когда Мэлори остановился в следующий раз и посмотрел наверх, он находился уже менее чем в двух метрах от продольной трещины, назначенной промежуточной цели, и, как он и сказал ранее Миллеру, таковая только трещина и являлась, не более. Капитан вновь двинулся вверх, но вдруг замер, задрав голову к небу. Откуда-то издали донесся тихий гул, поначалу едва различимый на фоне рёва потока, неритвы и беспорядочной стрельбы со стороны зенитского прохода. Однако с каждой секундой он становился все мощнее. Любой хоть раз, слышавший подобный звук в течение войны, уже не мог ошибиться в его классификации. Гул этот предвещал налет эскадрилий или даже целого флота тяжелых бомбардировщиков. Мэлори вслушался в быстро приближающийся вой десятков авиадвигателей и улыбнулся про себя. Той ночью многие улыбнулись про себя, заслышав приближение с запада эскадрилей ланкастеров. Миллер, по-прежнему громоздящийся на лесенке и нечеловеческим усилием заставляющий себя не смотреть вниз, все же сумел выдавить улыбку, как и Гроувс у основания трапа и Рейнольдс возле мостика. На правом берегу неретвы улыбнулся и Андреа, прикинув, что быстро надвигающийся рёв двигателей послужит превосходным прикрытием для любого нежелательного звука и извлек из-за пояса очередную гранату. Высоко на плато и винич, возле кухонной палатки на жгучем морозе давно улыбнулись друг другу полковник Вис и капитан Вланович и торжественно обменялись рукопожатием. За южными редутами Зенец Клети генерал Вукалович и три его старших офицера, полковник Янжи, полковник Лазло и майор Стефан, тут же опустили бинокли, в который раз вот уже продолжительное время разглядывали Неретвинский мост и угрожающий лес за ним, и с невероятным облегчением улыбнулись между собой. И более всего странно, устроившийся в командной машине как раз в лесу к югу от Неретвинского моста генерал Цимерман тоже улыбнулся, Причем, пожалуй, даже шире всех предыдущих. Мелори возобновил восхождение, двигаясь теперь еще быстрее. Он добрался до продольной трещины, чуть поднялся над ней, вдавил крюк в подходящее углубление в скале, снял с пояса молоток и стал выжидать. Даже сейчас он находился не более чем в 12 метрах над гребнем плотины, а чтобы как следует закрепить этот крюк, ударить по нему нужно было не раз, а с десяток. Да к тому же, как можно сильнее. Конечно же, нелепо было бы полагать, будто металлические удары останутся незамеченными даже на фоне усиливающегося орева двигателей ланкастеров, от которого к этому времени уже едва ли не закладывало уши. Капитан бросил взгляд вниз и увидел, что на него таращится Миллер. Капрал тут же постучал по циферблату часов, насколько только ему это удалось обеими руками, обвитыми вокруг перекладины лестницы, и подкрепил сигнал поторапливающим жестом. Мелори в ответ покачал головой и свободной рукой призвал товарища к выдержке, на что тот тоже покачал головой с покорным видом. Ланкастеры в этот момент проходили как раз над ними. Ведущий бомбардировщик промчался по диагонали над плотиной и из-за лежащих по курсу высоких гор на другой стороне ущелья взял чуть выше. Земля содрогнулась, а по темнеющей поверхности Неретвинского водохранилища пробежала хаотичная зыбь еще даже до того, как грохот первого взрыва достиг ушей Мэлори. Прямиком в зеницевский проход обрушилась начальная серия бомб мощностью в полтонны. После этого звуки взрывов сбрасываемых бомб раздавались такой частотой, что практически слились в сплошной рев. Незначительные промежутки между взрывами заполнялись нескончаемым эхом, раскатывающимся по горам и долинам Центральной Боснии. Капитану можно было не беспокоиться о каких-либо предательских звуках. Пожалуй, он даже собственного голоса не расслышал бы, поскольку большинство бомб ложилось на компактной площади всего лишь в полутора километрах от стены ущелья, где он висел. Над горами к западу отчетливо виднелось устойчивое белое зарево разрывов мэллори забил крюк, накинул на него веревку и сбросил ее Миллеру, который немедленно ухватился за нее и начал карабкаться вверх. Капитан подумал про себя, что его товарищ поразительно похож на какого-нибудь раненого христианского мученика. Миллер хоть и не был скалолазом, но, несомненно, как подниматься по веревке, знал прекрасно и в поразительно короткое время оказался рядом с командиром, ногами накрепко вклинившись в продольную щель руками судорожно ухватившимся за скальный крюк. «Думаешь, сможешь удержаться на крюке?» Мэллори приходилось едва ли не орать, чтобы его можно было расслышать через неутихающие раскаты падающих бомб. «Попробуй только оторвать меня от него!» «Не буду!» — ухмыльнулся капитан. Он смотал веревку, по которой поднялся капрал, повесил бухту на плечо и принялся быстро перемещаться вдоль трещины. Я протяну ее над плотиной и закреплю на другом крюке. И тогда ты дойдешь до меня, хорошо?» Миллер глянул в разверзающуюся под ним бездну и содрогнулся. «Если ты думаешь, что я собираюсь оставаться здесь, ты просто псих!» Мэлори снова улыбнулся и двинулся дальше. К югу от Неретвинского моста генерал Циммерман в компании адъютанта все еще вслушивался в какофонию авианалета на зеницевский проход. Наконец он взглянул на часы и объявил. «Итак, передовые штурмовые подразделения на позицию». Вооруженная до зубов пехота немедленно бросилась по Неретвинскому мосту, сгибаясь едва ли не вдвое, чтобы не высовываться из парапета. На северном берегу реки солдаты рассыпались в восточном и западном направлениях и укрывались от партизан за примыкающим к берегу валом. Точнее, они только думали, что остаются незамеченными. В действительности же, в окопчике, самоубийственно расположенном чуть ли не в ста метрах от самого моста, таился партизанский разведчик, оснащенный прибором ночного видения и полевым телефоном, по которому он постоянно докладывал Вукаловичу обстановку. Циммерман взглянул на небо и велел адъютанту. «Остановить продвижение! Луна опять очищается!» Он снова посмотрел на часы. «Запуск двигателей танков через двадцать минут!» «Значит, переход через мост остановлен?» — уточнил Вукалович. «Так точно, товарищ генерал!» — донесся ответ разведчика с передовой. «Через минуту-другую покажется луна, наверное, поэтому». «Пожалуй, да», — согласился генерал и мрачно добавил. «И давай сам выбирайся, пока не стало светло. Другого шанса у тебя уже не будет». Андрей также с интересом поглядывал на ночное небо. После серии коротких отступлений он занимал крайне невыгодную оборонительную позицию, практически лишенную какого бы то ни было укрытия. Да, оказаться в подобной ситуации при ясной луне размышлял он весьма вредно для здоровья. Выждав пару мгновений, Грек выдернул шнур из очередной гранаты, швырнул ее в направлении скопления смутно различимых валунов метрах в пятнадцати и даже не дожидаясь взрыва и его результатов, бросился вверх по реке. Бесспорным же результатом его броска явилось немедленное и яростное воздаяние со стороны отряда Дрошного. На только что и столь благоразумно оставленную Андрея позицию обрушился одновременный огонь по меньшей мере с полдесятка автоматов. Одна пуля чиркнула по рукаву его кителя, но это оказался единственный нанесенный ему урон. Грек благополучно достиг другого скопления валунов и занял за ним новую оборонительную позицию. Теперь, когда Луна выйдет из облаков, неприятная перспектива пересечения открытого участка будет стоять перед противником. Рейнольдс, к засаде которого возле подвесного мостика теперь присоединилась и Мария, услышал глухой разрыв гранаты и прикинул, что Андрея уже занимает позицию не далее, чем в ста метрах ниже по течению, на противоположном берегу. И как и столь многие в этот самый миксер Жан тоже вглядывался через узкий проем межотвесных стен ущелья в открывающийся северо-западный участок неба. Рейнольдс намеревался отправиться на выручку Греку сразу же по возвращении от Гроувса Марии и Петра, однако теперь приступить к осуществлению плана ему не позволяли три обстоятельства. Во-первых, Гроувсу так и не удалось вернуть Петра. Во-вторых, неуклонно приближающиеся и частые автоматные очереди ниже по ущелью красноречиво свидетельствовали о весьма организованном отступлении Андрея, равно как о его по-прежнему прекрасной боеспособной форме. И в-третьих, Рейнольдс прикинул, что даже если отряду Дрошного и удастся покончить с Греком, позиция за валуном непосредственно над мостом позволит ему удерживать приятеля перед переправой неопределенно долгий срок. Однако вид усеянного звездами неба, обширно распростершегося за удаляющимися с лика Луны темными облаками, заставил морпеха позабыть о здравых и хладнокровных соображениях касательно тактической выгоды нынешней позиции. Да и не в характере Рейнольдса было расценивать кого бы то ни было в качестве расходного материала. Кроме того, он полагал, что дрожь обязательно воспользуется достаточно долгим периодом ясной луны и предпримет решительную атаку, неминуемо покончив с Андрея. Сержант тронул Марию за плечо. «Порой даже полковникам Ставорсом требуется помощь. Оставайся здесь, мы скоро». И с этими словами он развернулся и побежал по раскачивающемуся мостику. «Чёрт, Черт, черт, черт! со злостью думал Мэлори. «Ну почему бы тучам не затянуть все небо? Почему бы не пойти дождю или снегу? Ну почему для операции была не выбрана безлунная ночь?» Впрочем, винить в этом некого, понимал капитан. Выбора-то, по сути, не оставалось, для операции только нынешняя ночь и подходила. Но все равно черт бы побрал эту луну». Мелори взглянул на север, где ветер сгонял с луны слоистые облака и оставлял за собой огромное пространство ясного ночного неба. «Скоро вся плотина и ущелья будут залиты лунным светом, причем довольно надолго». И позицию на этот период можно было бы пожелать чуть получше, не без горькой иронии подумал капитан. К этому времени он преодолел примерно половину продольной щели. Мэлори взглянул налево и прикинул, что ему остается пройти еще метров девять-двенадцать, и только тогда он окажется за гребнем плотины непосредственно над водохранилищем. Затем он посмотрел направо и убедился, что Миллер по-прежнему остается на месте, вцепившись обеими руками в крюк, словно в дрожайшего друга, каковым, впрочем, кусок железа в данную минуту для него и являлся. Взгляд же вниз сообщил капитану, что он находится примехонько над плотиной, метрах в пятнадцати над ней или в двенадцати над крышей караульного помещения. Затем Мелори снова взглянул на небо. Еще минута не больше, и луна прояснится. «Как там он сказал Рейнольдсу сегодня днем?» «Да, точно. Потом времени у нас может не быть». Он начал жалеть об этих словах. Мэллори был новозеландцем, но лишь во втором поколении. Так-то все его предки были шотландцами, а ведь всем известно, что шотландца хлебом не корми, дай только потешиться этими языческими пережитками пророчеств и ясновидения. Капитан потешил себя мысленным пожиманием плеча и продолжил продвижение. Меж тем Гроуз, оставшийся подле основания металлического трапа, уже скорее не различал, но угадывал темную фигуру мэллори на фоне чернеющего обрыва. Сержанту пришло в голову, что капитан в скорости и вовсе исчезнет из поля его зрения, и тогда в случае необходимости прикрыть огнем своего командира он уже не сможет. Гроуз положил Петру руку на плечо и надавил, давая понять, что слепец должен оставаться на месте. Тот, непонимающе поднял на него незрячий взгляд, но затем как будто бы сообразил, что от него требуется, поскольку кивнул и послушно уселся. Морпех сунул люгер с глушителем за пазуху и начал карабкаться по лестнице. Полутора километра миг западу ланкастеры все еще утюжили зеницевский проход. На крошечный участок местности с поразительной точностью одна за другой ложились бомбы, взрывы которых валили деревья, разбрасывали кучи земли и камни и устраивали повсюду небольшие пожары, уже уничтожившие практически все немецкие фанерные танки. В километрах в десяти южнее генерал Циммерман в командной машине по-прежнему с интересом и удовлетворением вслушивался в продолжающуюся бомбардировку на севере. Он обернулся к адъютанту. «Уж за что-что, а за усердие это английские ВВС точно заслужили высший бал. Надеюсь, наших там и близко нет?» «В пределах трех километров от Зеницевского прохода нет ни одного немецкого солдата, гер-генерал». «Прекрасно, прекрасно». Генерал как будто и позабыл о своих прежних мрачных предчувствиях. «Так, пятнадцать минут». «Сейчас покажется луна, так что пехоту пока придержим. Следующие подразделения пойдут с танками». Рейнольдс, пробирающийся по правому берегу Неритвы на звуки перестрелки, уже по-настоящему близкой, внезапно замер. На его месте, пожалуй, именно так и поступило бы большинство людей, ощутив упершиеся в бок шеи и дула. Крайне осторожно, чтобы не спровоцировать чей-то нервный палец на спусковом крючке – Морской пехотинец чуть повернул голову и скосил глаза вправо, и тогда с неимоверным облегчением понял, что в данном случае о натянутых нервах можно не беспокоиться. «У тебя же был приказ», — тихо проговорил Андрея. «Какого черта ты здесь делаешь?» «Я? Я подумал, вам может понадобиться помощь. Рейнольдс потершею. Впрочем, я мог и ошибаться. Идем, пора двигать за мост». Андрея для верности швырнул вниз по реке одну за другой пару гранат, и командос вдвоем бросились вдоль берега. Наконец из-за облаков показалась луна. Второй раз за ночь Мэлори замер. Носки вклинены в продольную щель, пальцы обхватывают крюк, что он вогнал в скалу полминуты ранее и на которой уже навесил страховочную веревку. Метрах в трех от него Миллер с помощью веревки, успевшей благополучно преодолеть первую часть траверса, сходным образом сохранял неподвижность. Оба товарища уставились на гребень плотины внизу. В поле зрения Мэллори и Миллера находилось шестеро немецких часовых. Двое на дальнем, западном конце плотины, двое посередине и еще двое практически под ними. Вдобавок команда с понятия не имели, сколько еще немцев укрывается в караульном помещении. В одном они не сомневались: нынешняя их позиция предельно уязвима, положение отчаянно. Гроуз на высоте около трех четвертей лестницы тоже сохранял полнейшую неподвижность. Со своей позиции он ясно различал Меллори и Миллера, а также двухчасовых. На этот раз понял Морпех со всей отчетливостью – избежать обнаружения не удастся, больше им не повезет. Кого же заметят первым – Мелорис с Миллером, Петера или его самого? Поразмыслив, Гроувс пришел к выводу, что он-то и является самой вероятной кандидатурой. Он медленно обвил левую руку вокруг перекладины лестницы, правой достал люгер и положил его стволом на левый локоть. Тем временем двое караульных на восточном конце плотины места себе не находили от смутных опасений. Как и раньше, они перегнулись через парапет и вглядывались вниз по ущелью. «Они просто не могут не увидеть меня», — думал Гроуз. «Да они просто обязаны засечь меня, я же, черт побери, маячу прямо у них перед носом». Обнаружение неминуемо, — не сомневался он. И часовые действительно увидели. Вот только не Гроувса. Следуя непостижимому чутью, один из них взглянул налево вверх, да так и раскрыл рот на поразительное зрелище двух человек в резиновых костюмах, словно моллюски, прилипших к голой поверхности скалы. Ему понадобилось несколько бесконечных секунд, прежде чем он хоть как-то пришел в себя и вслепую схватил товарища за плечо. Тот проследил за направлением его взгляда, и у него тоже отвисла челюсть, словно в какой-нибудь комедии. Затем практически одновременно оба стряхнули себя оцепенение и вскинули оружие – шмайсер и пистолет – на беспомощно повисших на скале командос. Гроувс упер Люгер в левую руку и перекладину лестницы. Неторопливо выдохнул вдоль ствола и нажал на спусковой крючок. Часовой с автоматом выронил оружие, покачнулся и начал заваливаться на парапет – Его потрясенному и ничего не понимающему товарищу понадобилось секунды три, чтобы в конце концов попытаться ухватить подстреленного, однако было слишком поздно. Он даже не успел его коснуться. Словно бы в нелепой замедленной съемке, мертвец грузно опрокинулся за парапет и головой вниз полетел в ущелье. Караульный с пистолетом опасно высунулся наружу и с ужасом проследил за падением товарища, пока он явно не понимал, что же произошло – поскольку не слышал звука выстрела. Однако отколотый кусок бетона в нескольких сантиметрах от его локтя и со свистом умчавшаяся в ночное небо скрикошетившая пуля разом ему все объяснили. Часовой поднял взгляд, и глаза его округлились от очередного потрясения, вот только на этот раз таковое отнюдь не замедлило его реакцию. Скорее машинально, нежели действительно намереваясь сразить цель, он пальнул два раза из пистолета и тут же удовлетворенно оскалился. Гроувс вскрикнул и правой рукой ухватился за раздробленное левое плечо, удерживая тем не менее указательным пальцем пистолет за спусковую скобу. Лицо морского пехотинца исказилось от смертельной муки, глаза заволокло пеленой боли, однако заслужил он звание сержанта командос отнюдь не за красивые глаза и пока еще сдаваться не собирался. Гроувс снова поднял люгер. Он смутно осознавал, что зрение ему практически отказывает, и, как в тумане, отметил, хотя и не был уверен в действительности происходящего, что часовой перегнулся через парапет и для верности прицелился с обеих рук. Сержант дважды нажал на спусковой крючок и затем закрыл глаза, внезапно перестав ощущать боль и почувствовав себя очень сонным. Часовой завалился вперед и в отчаянии ухватился за комингс парапета. Однако, чтобы затянуть себя назад, для равновесия ему пришлось вскинуть ноги, и тут оказалось, что беспомощно скользнувшие через край парапета конечности ему больше не подвластны. Тело последовало за ногами, словно бы по собственной воле, и неудивительно, потому как у человека, чьи легкие только что прошили две пистолетные пули, сил остается едва на пару секунд. Лишь мгновение его руки безнадежно хватались за край парапета, а затем пальцы разжались гроуз по видимому и вовсе потерял сознание голова его безвольно упала на грудь а весь левый бок его формы вместе с рукавом насквозь пропитался кровью из жуткой раны на плече если бы правая рука сержанта не была втиснута между перекладиной лестницей и скалой он наверняка бы рухнул в пропасть медленно пальцы его правой руки разжались и пистолет полетел вниз Все это время послушно сидевший у основания трапа Петр встрогнул, когда буквально в четверти метра от него а ударился люгер. Слепец инстинктивно вскинул голову, затем поднялся на ноги, убедился, что драгоценная гитара надежно закреплена на спине, нашарил лестницу и начал карабкаться вверх. Мэлори и Миллер не без изумления наблюдали сверху, как слепой певец поднимается к раненому Гроусу, бессознательное состояние которого уже не вызывало сомнений. Через пару мгновений, словно бы повинуясь некоему телепатическому сигналу, капитан взглянул на капрала, который тут же посмотрел на него в ответ. Лицо Миллера как-то разом осунулось. Он быстро отцепил одну руку от веревки и едва ли не в отчаянии указал на раненого сержанта. Малори молча покачал головой. Расходный материал, да? – прохрипел капрал. Расходный. Команды снова посмотрели вниз. Петр находился уже почти в трех метрах от Гроуса, глаза которого, хотя мэллори и Миллер видеть этого не могли, были закрыты, а правая рука начала выскальзывать из зазора между перекладиной и скалой. Она выезжала все быстрее, пока не высвободился локоть, и тогда рука полностью опала, и медленно, очень медленно, тело сержанта начало заваливаться в сторону пропасти. Однако Петр все же успел вовремя. Стоя ступенькой ниже Гроуса, он обхватил Морпеха рукой и прижал его к лестнице. Некоторое время слепец мог удерживать раненого, однако большего для него он сделать уже не мог. И тут луна скрылась за облаком. Миллер, преодолел отделявший его от мэллори три метра, посмотрел на командира в упор и произнес. «Они оба погибнут, ты ведь понимаешь это?» «Понимаю». Голос Мэлори звучал даже еще более устало, нежели он сам выглядел. «Идем. Всего метров девять, и мы на месте». Оставив Миллера у крюка, капитан двинулся дальше по щели. Теперь он перемещался очень быстро, проделывая трюки, на которые не решился бы ни один скалолаз в здравом уме. Но выбора у него не было, время иссякало. Через минуту Мэлори решил, что забрался достаточно далеко, загнал новый крюк и надежно привязал к нему веревку. Он подал Миллеру сигнал двигаться к нему, и пока тот проделывал заключительный этап траверса, снял с себя еще одну веревку длиной около 20 метров и заузленную через каждые 40 сантиметров. Капитан закрепил ее на скальном крюке, к которому была привязана страховочная веревка Миллера, и бросил другим концом вниз. Как раз подоспел капрал. Мелори тронул его за плечо и указал вниз. Прямо под ними темнела гладь, Неретвинского водохранилища.